Приложение. Главное отличие ведической астрологии от западной. Главное отличие ведической астрологии от западной современной астрологии. Или от других школ в общем. Современные западные астрологи используют тропический абстрактный зодиак, предполагая, что Солнце приходит э, в ту же точку в тень весеннего равновесия. Это первый очень важный... Э, Такое важное отличие. То есть разные зодиаки. У Западные используют, как я уже сказал, абстрактный зодиак, тропический, ведические же астрологи. Они учитывают сидерический неподвижный гороскоп. Вселенная постоянно расширяется, звезды понемногу смещаются, они не стоят на месте. Солнце каждый год возвращается в одну и ту же точку, но с небольшим смещением, которое составляет приблизительно 50 и 1 третью секунды дуги. Этот сдвиг Солнца назад на фоне звезд называется процессия или айнамши. Индийская астрология учитывает данное, хоть и совсем незначительное смещение, которое за 2000 лет составило 23 градуса. Совпадение двух зодиаков приходилось на весеннее равновесие 285 года нашей эры. Таким образом, Первое различие между ведической и западной картой заключается в том, что планеты Илагна, то есть восходящий знак, асцедент, смещены назад приблизительно на 23 градуса 52 минуты в зависимости от карты рождения. Второе. В ведической астрологии каждый дом занимает целый знак, даже если восходящий знак приходится на первый градус. В западной же астрологии один знак может охватывать вплоть до трех домов. В западной астрологии нет, по крайней мере, не было до недавнего времени раху и кету теневых планет, являющихся важными показателями кармы человека и других важных планетов. Западники используют планеты Уран, Плутон, Нептун и в настоящее время даже Хурон (Хирон, извините). Однако для того, чтобы проверить их влияние, нужны сотни лет. Более того, современные западные школы начинают сейчас учитывать мелкие планеты и даже кометы. На наших сайтах вы можете найти статью, полностью опровергающую их влияние. Это на, опять же на black.com и alter.p.com Ведической астрологии используется только Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и два лунных узла – Раху голова дракона и кету хвост дракона. Таким образом, ведический островок работает с девятью планетами, и также при интерпретации отдельных моментов используется иногда десять упаграх или темных э, планет, таких как Тхума, Вьятипата, Паридхи, Индрачапа, Упакету, Манди, Гулика, Кала, Ямагантака, Артха хара им ритю четвертый пункт западная астрология придает большое значение положению солнца в определенном знаке Оно там находится месяц ведическое же положение луны в определенном знаке два дня и лагни восходящему знаку э, ациденту который меняется в среднем каждые два часа с позиции ведической астрологии довольно странно слышать что люди читают свои психологические характеристики прогноз на будущее или определяют свою совместимость с другими людьми на основании того, в каком месяце они родились. Для предсказаний западные астрологи используют в основном транзиты планет, а также тр... прогрессии соляры или лунары. То есть пятый пункт это, что западные они используют в основном транзиты планет. Но... Пока насчитывается единица тех, кто овладел этими знаниями хорошо и может делать успешные предсказания. Я слышал от людей, которые много лет преподают западную астрологию и консультируют, что их система не в состоянии делать успешные предсказания. Поэтому они стали называться психологической астрологией, гуманистической и так далее. Хотя, на мой взгляд, и психологический разбор там довольно поверхностен. Ведической астрологии транзитам уделяется примерно 10% внимания. Остальные предсказания делались на основе различных систем Даш, периодов. И в первую очередь в Вимшатаре Даша, где за основу бралось положение Луны в определенной Накшатре лунной стоянки. То есть Накшатра это лунная стоянка. Ведической астрологии используется множество различных систем периодов планет. Система Даша Наиболее распространенной из которых является Вимшатари Даши – 120-летний цикл девяти планет. Также в ведической астрологии есть различные системы периодов знака, когда определенными сферами жизни человека управляют не планеты, а знаки. В обоих случаях каждый из периодов управляется определенной планетой и знаком, которые приводят в действие потенциал, заложенный в карте рождения. Всего известно около 50 систем периодов планет или знаков, которые позволяют Джотиш достичь высокой точности в предсказании событий в жизни человека, особенно времени их возникновения. В западной астрологии подобные системы периодов отсутствуют. Еще греки обладали этими знаниями, но потом они исчезли, затерялись. Некоторые западные исследователи-астрологи пытаются сейчас восстановить эту, в кавычках, греческую систему. По признанию многих людей, длительно время занимающихся западной астрологией и познакомившихся с подобного рода знаниями, то есть с ведической астрологией, данная система периодов потрясает своей точностью. У меня почти на каждом курсе училось несколько человек, которые много лет практиковали западную астрологию. Большинство из них впоследствии полностью перешли на ведическую, остальные совмещают. Шестой пункт. Ведическая астрология использует 27 накшатр, лунных стоянок, которые имеют большое значение, позволяя видеть карту любого человека, любого события намного глубже. Некоторые западные астрологи в последнее время тоже стали понемногу использовать но в основном на основе арабской арабских письменностей на основании арабских источников а арабы в свою очередь переписали это извет добытыми ими в процессе завоеваний и дали им свое название знаниями о накшатрах обладали также греки и персы Положение планет в Накшатрах, в первую очередь Луны, восходящего знака, Солнце, но особенно Луны, надо подчеркнуть, позволяет раскрыть довольно много. Каждая Накшатра э, занимает 13 э, точка, ну, 13 э, градусов 20 минут и делится на четыре э, части пады. Именно Накшатры показывают, под какой звездой человек родился. Седьмое. Западные астрологи. Используют только одну карту, натальную. Ведические говорят, да, она самая важная, но есть также и не менее важная карта. Лунная, плюс еще 16 дополнительных карт, ВАРК, которые помогают видеть все сферы и области жизни, глубоко проникать в, псих, в, псих, в психологию человека, включая подсознание. Ведическая астрология также имеет множество инструментов уникальных только для нее, которые не используются в западной астрологии. Это караки или показатели, которые дают понимание различных категорий людей или других сфер в жизни человека, а также другие прогнозирующие методы, такие как аштакаварга, сударшана чакра, сарватопха чакра, сахамы и так далее а также десятки разных лагн, то есть ну восходящих знаков примерно переводить, агравы, сахамы, всевозможные чак чакры, варшапау, аюрдая, авастхи, прашна, наватара, упаграхи, нади и так далее. Все они часть объективной реальности и всегда действуют одновременно. В западной астрологии используется и то со всеми э, перечисленными Максимум процентов 5 от реальной э, картины вещей. То есть, э, все то, что мы перечислили, это часть объективной реальности, и всегда э, они действуют объективно. В западной же астрологии используется максимум процентов 5 от реальной картины вещей. Восьмой пункт. Ведические астрологи используют йоги, соединение планет. Существует тысячи йог, различных комбинаций планет. Несколько сотен только основных. Есть э, до сих пор школы в Индии, которые учат только э, йоги, и благодаря этому могут неплохо и довольно глубоко разбирать карту. Западным астрологам об этом вообще ничего не известно. Система толкования аспектов также разная. Аспект э, в астрологии означает влияние одного объекта на другой. Одна планета смотрит на другую. То есть, как бы э, влияние передается на расстояние. Ведическая ведической астрологии разные планеты дают разные аспекты в соответствии с их природой. В западной астрологии аспекты всех планет одинаковые. В Джотиш аспекты несимметричны. То есть, аспект на 90 градусов вперед от планеты не такой, как аспект на 90 градусов назад от планеты. В западной астрологии аспекты симметричные. В западной астрологии существует много аспектов, и они рассчитываются на основе градусов планет. В джотиш аспектов не так много, и они рассчитываются на основе домов планет, на основе домов планет, то есть в скобках планет в доме, планета в доме смотрит, опять же в кавычках, планета в доме смотрит на все планеты в другом доме и на знак этого дома. В западной астрологии сами аспекты могут быть хорошими и плохими. В джотиш планеты считаются боготворными и неблаготворными, но не их аспекты. Также в западной астрологии нет э, аспектов знаков. В джотиш наряду с аспектами планет существуют аспекты знаков. Десятый пункт. Ведическая астрология использует глубоко изученную систему УПАИ то есть методы гармонизации планетных влияний, а также аюрведу, медицины и психологии и так далее. 11 ведическая астрология большое внимание уделяется личности астролога, качествам его характера и его духовному уровню сатхани, то есть ежедневной духовной практике. в западной астрологии это не важно. двенадцатое ведическая астрология была дана просветленным мудрецам в медитации много тысячелетий назад и является частью вед. Современное западное – это просто обрывки каких-то знаний. Ведическая астрология передавалась по цепи ученической преемственности многие тысячелетия. Из Индии она распространилась в Персию. Именно персидские астрологи предсказали приход Иисуса Христа. Потом в Древнюю Грецию, там она еще была близка к своим корням. Но в дальнейшем с распространением христианства астрология то запрещалась, то разрешалась – Многие книги и знания в Европе были утеряны. В XIX веке в Европе астрология была совершенно забыта, так как считалось, что по мере развития техники надобность в ней отпадет, и вообще считалось это такой пережиток чего-то дремучего старого. Вот мы изобрели паровую машину, мы изобрели технику, мы можем познать мир и сами все предсказывать и видеть. Астрология возродилась в двадцатом веке, больше как коммерческий проект. Стало популярно давать в средствах массовой информации различного рода предсказания на неделю, месяц, год и так далее. Комментарии в основном соответствуют положением Солнца, что как правило далеко от объективности. Также ее стали смешивать с магией и так далее. Все это наносит большой урон самому слову астрологии. И самое главное джотиш – ведическая астрология ставит Бога э, в центр, в то время как западная в характерном для нее материалистическом подходе э, держит его вне картины и им, имеет своей целью эксплуатировать ресурсы материальной вселенной. Сюда же принцип Гуру или Иштадевы – получение благословений для предсказаний. Астрология… Это, ну как переводится, «изучаю звезды» с подтекстом, что человек – хозяин природы, как и э, в других любых материалистических науках. «Джотиш» – это перевод «свет», э, ну, переводится как «свет» на санскрите. Наука – проливать на людей свет Бога. Главная цель настоящего ведического строга – это приближать человека к божественной любви, и второстепенно заодно помогает решать ему все виды проблем, существующих в материальном мире. Ранее христианство э, отвергло астрологию, поскольку боролось с авторитетом волхвов, жрецов, шаман, ша, шаманов, да и вообще любыми конкурирующими духовными мировоззрениями, хотя даже рождение Христа было предсказано и отмечено восхождением звезды, что является одним из разделов э, астрологии, астрология знамений. Интересно, что официальное запрещение астрологии было в IV веке. Ни Иисус, ни его ученики не выступали против астрологии. Это же касается и Ветхого Завета. Много лет назад, около восьми примерно лет назад, в Израиле мне дали прочитать книгу одного известного равина из США, который приводит сотни доказательств, опираясь на Священные Писания и высказывания мудрецов подтверждающий э, авторитет астрологии. Но в III веке, после того, как Церковь отвергла трактат о переселении души, сформировала религиозные догмы, помогающие в том числе и в политических вопросах управления государством, астрологи оказались совсем ни к чему. В этом запрете есть положительный момент. Он запрещал людям обращаться к гадалкам и астрологам ради узнавания будущего будущее точно знает только бог но астрология кроме примерного видения будущего могла довольно точно сказать когда нужно начинать определенные мероприятия такие как посадка урожая прием лекарств религиозные жертвоприношения и так далее и тому подобное откинув эти знания цивилизация аббрикваия намного чем Неурожайных лет эпидемий, многих болезней Бедность Этот запрет нарушил традицию западной астрологии И самое главное Была утеряна духовная основа астрологии Она была оторвана от понимания Закона причины следствия Закона кармы Хотя современные западные астрологи И начали использовать слово карма И реинкарнация Но это явно новые слова в их лексиконе Еще 50-100 лет назад в обществе почти не было людей, верящих в переселение души, а несколько сотен лет назад за такие слова можно было отправиться на костер. Говоря о научности ведической астрологии, мы имеем в виду три фактора, которые ставятся во главу угла теми, кто практикует науку ведической астрологии. Первый – это основной принцип при обсуждении астрологических техник и так далее. То есть должен упоминаться автор классических работ Паджотиш, ведической астрологии, начиная от великих просветленных мудрецов, живших тысячи лет назад, до многих пандитов астрологии нашей эры. Вторая. Второй пункт. Если эта техника соответствует принципам шастр, классическим ведическим писаниям то она должна выдержать испытание логики и здравого смысла. Найая. Ньяая. То есть, примерно так на санскрите. <свят> Никогда не произносил, не знаю точно, как это. Привык, что пишется или на английском, или на русском. И ньяая. То есть, должна быть логическим продолжением существующих установленных принципов. Третье. Если два вышеупомянутых фактора подтверждены то предложенный принцип должен также выдерживать испытания на большом количестве случайно отобранных карт. Наряду с этими тремя факторами также необходимо исследование и детальное объяснение принципов ведической астрологии, потому что классические работы не полны, так как многие их части были утеряны и на многие темы имеются только очень краткие объяснения, которые нуждаются в разработке, чтобы стать практически применимыми. В завершении хотелось бы сказать, что являюсь сторонником объективности и непредвзятого мнения. В новой настоящей статье ведическая астрология представлена в более розовом цвете, но таково мое мнение после примерно 20 лет изучения и преподавания этой науки. И последнее. Многие сейчас заметили растущую популярность ведической астрологии и стали ее активно преподавать или консультировать, не имея для этого должных качеств и знаний. С другой стороны, есть интуитивные и довольно продвинутые духовно люди, которые используют западную астрологию в консультациях. Поэтому и в этом вопросе все определяет личность. Гармоничная личность, даже используя непригодный инструмент, может помочь больше, чем тот или та, кто использует высокоточный инструмент, но не умело. Один и тот же медицинский препарат могут выписывать два разных врача, Но результат будет различным. Энергию и уровень развития личности у врача, психолога, астролога, педагога переоценить трудно. И вот на этом заканчивается статья, которая называется Отличие между западной и современной западной и классической ведической астрологией. Я хотел бы поблагодарить от всей души за помощь в написании этой статьи Шутова Александра из Волгограда и а, Емуну Дэвидасе из а, из Ростовской области но ну, я не знаю точно, к сожалению город, где она живет, не помню она мне они мне помогли при этой статье очень дали рецензии дали, а, отрецензировали и дали очень много хороших советов всего самого наилучшего до свидания